Ее разум опустил. «Шалан!» Позвал Хиларан, подбадривая. Она расстегнула сумку. Внутри была пачка бумаги для рисования. «Дорогой!» И набор угольных карандашей. Шалан прижала укрытую тканью защищенную руку к губам. «Я скучал по твоим рисункам», — проговорил Хиларан. «По-моему, у тебя очень хорошо получается. Ты должна больше практиковаться».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 Полоса тумана, которая сгустила серебряную сталь, клинок футов шести длиной, изогнутый и широкий, с обухом в виде языков пламени или, быть может, волн в воде. Эфес украшал самосвет. Когда свет отражался от металла, выступы на гарде как будто двигались. Хилоран был осколочником. «Буря, отец! Как? С каких пор?» Отец умолк и резко остановился. Хилоран спрыгнул с невысокого помоста и направил осколочный клинок на отца. Острия коснулась груди Светлорда Давара. Тот поднял руки, обратив ладони к сыну. «Ты мерзкая напасть, что обрушилась на этот дом!» Почти прорычал Хилоран. «Мне следовало бы проткнуть тебя! Такой поступок был бы благодеянием!» Хилоран. Отец утратил весь свой пыл, а его лицо сделалось совершенно белым. «Тебе только кажется, что ты все знаешь! Твоя мать! Я не стану слушать твое вранье!» Выкрикнул Хилоран и повернул запястье так, что меч его руке крутанулся, но лезвие по-прежнему упиралось в грудь отца. «Так легко!» «Нет», — прошептала Шалан. Хилоран склонил голову на бок, потом повернулся. Меч не дрогнул. «Нет».